Устав ворочаться в постели, я впервые в жизни встала в четыре утра и еще до рассвета вышла из дома. Я была так несчастна, что мне хотелось, чтобы со мной случилось что-нибудь ужасное, что станет мне наказанием за мои грехи, но рикошетом ударит и полили. Но со мной ничего не произошло. Я долго бродила по пустынным улицам, гораздо менее опасным, чем днем, когда их заполняла толпа. Небо надо мной постепенно лиловело. Я вышла к морю, оно расстилалось передо мной ровным серым листом. Над ним проплывали редкие, чуть подсвеченные розовым облака. Яркий луч света надвое разрезал массив Кастель де лёво Со стороны Везувия его силуэт переливался охрой, со стороны Мерджелина и Пазилипа оставался коричневатым пятном. Дорога вдоль пляжа была пуста, море не шумело, зато источало сильный запах.